4. Считается, что голландец Николай Витсон годы жизни 1641-1717 написал огромную энциклопедию «Северная и Восточная Тартария». Однако, скорее всего, она была в основном создана не в XVII, а в конце XVIII века. Была отредактирована и одобрена цензурой романовых и приписана бургомистру Витсону задним числом. 4.1. Энциклопедия Витсона фактически не была известна вплоть до 1785 года. Николас Витсон. Годы жизни 1641-1717. Голландский политик, предприниматель, картограф, бургомистр Амстердама с 1682 по 1706 год. Управляющий Ост-Индской компанией. Портрет, смотри на рисунке 308. вицен принадлежал кругу важных чиновников, был представителем второго поколения Витсонов-бургомистров Амстердама. В 1656 году в 15-летнем возрасте сопровождал отца в дипломатическую поездку в Англию, где в течение нескольких недель был гостем английского лорда-протектора Оливера Кромвеля. В 1664-1665 годах Николас витцен единственный раз побывал в Москве. Он вел дневник, который потом лег в основу книги «Путешествие в Москве». Но удивительным образом дневник был обнаружен и опубликован лишь через 300 лет, смотри ниже. Сказано, после смерти витцена его записки долгое время считались утерянными. Только в 1886 году в Нидерландах стало известно, что копии дневника и заметок Николаса Вицина хранятся в Париже. Только через 300 лет после того, как дневник был написан, в 1966 году в Гааге вышла в свет книга «Путешествие в Москве» 1664-1665 годы. В 1697 году во время пребывания царя Петра Алексеевича инкогнито в Европе Витсен организовал для него четырехмесячное обучение на верфях голландской остынской компании «Смотри Википедию». Сегодня считается, что в 1692 году Витсон выпустил в Амстердаме объемистую книгу на голландском языке «Северная и Восточная Тартария» на 660 страницах, первое в Европе этнографическое и географическое описание сибирских земель и народов. Второе дополненное издание этого труда вышло в двух томах, как считается, в 1705 году и насчитывало уже тысячу страниц. Но эти два издания были практически недоступны, смотри об этом далее. Третье дополненное издание появилось только в 1785 году, то есть через 80 лет. Следовательно, энциклопедия фактически увидела свет лишь через 10 лет после войны Романовых с Пугачевым в 1773-1775 годах. На рисунке 309 показана иллюстрированная титульная страница голландского издания якобы 1705 года. Дата проставлена внизу – 1705 римскими цифрами. Как мы будем обсуждать ниже, вероятно, проставлена задним числом в конце XVIII века. На рисунке 310 приведены две страницы из книги Витсона. На рисунке 311 показано посвящение Витсонам Северной и Восточной Тартарии, царю Петру I. На рисунке 312 приведено письмо. «Их царских величеств», то есть Романовых, автору этого труда. На обороте письмо запечатано печатью с гербом «Их царских величеств». Отметим, что на протяжении всего труда Витцина цари Романовы постоянно и почтительно именуются как «Их царские величества». В 2010 году вышло издание этой энциклопедии в трех томах на русском языке, отпечатанное амстердамским издательством. Первые два тома это собственная энциклопедия Витсона, а третий том содержит вводные статьи и комментарии. Мы пользовались этим трехтомником. Обратимся к подробной обзорной статье Бена Ардена в третьем томе. История появления труда Витсона окутана странностями и поднимает много вопросов. Судите сами. Начнем с того, что сам Витсон в Сибири никогда не был. Смотри ниже. Вейсон считал составленную им подробную карту «Тартарии. Примечания автора» 1687 года и публикацию второго варианта книги якобы в 1705 году «Примечания автора» лишь этапами большого пути. Обе версии книги были набраны и отпечатаны, но сам препятствовал распространению своего труда через издательство и книготорговцев. Лишь третье нидерландское издание книги Витсона в 1785 году «Примечание автора» было пущено в продажу, но произошло это уже через много лет после смерти автора, а именно примерно через 70 лет «Примечание автора». В 1785 году новый издатель выкупил у наследников сохранившиеся печатные листы 1705 года И снабдив труд, Витсона некоторыми дополнениями выпустил его в качестве самостоятельного издания через 80 лет. Примечание автора. Тем не менее, северная и восточная Тартария оставалась библиографической редкостью, написанной к тому же на малодоступном нидерландском языке 17 века. Несмотря на то, что книга Витсона содержала огромное количество уникальной информации, Недоступность и сложность изложения помешали ей оказать сколько-нибудь значительное влияние на развитие западноевропейских представлений об Азии в XVIII веке. В Сибири, Центральной Азии и Монголии он, Витсон, примечание автора, никогда не бывал. Имея в распоряжении значительные финансовые ресурсы, этот голландский олигарх широко использовал свое привилегированное положение – политических и коммерческих кругах Нидерландов для создания разветвленной сети осведомителей в Западной Европе, России и Азии, то есть шпионаж, Примечание автора. Значение Вицена как первопроходца в области евразийских исследований в XVII веке оставалось недооцененным и позднее. Вызывает удивление тот факт, что даже в работах узкого круга крупнейших западных ученых справедливо указывавших на исключительное значение внутренней Евразии для мировой истории. Мы не находим отсылок к Витсону, как заслуживающему внимания предшественнику, они просто не знали о существовании Северной и Восточной Тартарии. Да и сами голландцы не сделали практически ничего для популяризации Витсона за рубежом. У себя на родине он известен в первую очередь как бургомистр Амстердама, принимавший Петра Великого во время Великого посольства в 1697-1698 годах. Сохранилось всего 9 экземпляров обоих изданий «Карты», «Тартарии», «Примечания автора», что дает основание предполагать, что Витсон не выпустил свою карту в продажу, то же самое и произошло и с его книгой. И Издания 1692 и 1705 годов были напечатаны, но в книжную торговлю, насколько известно, не поступили. Таким образом, при жизни Витсен так и не опубликовал окончательную версию своей большой карты и обеих книг. Витсен получал из России все новые, многочисленные и детальные сведения о ранее неизвестных землях. Существовала вероятность, что русское правительство в какой-то момент решит засекретить подобную информацию и запретить ее публикацию за рубежом. Поэтому Витсон не хотел, чтобы Северная и Восточная Тартария, которая, кстати, была посвящена лично царю Петру I, примечание автора, вызвала какое-либо раздражение со стороны русских. Первые два издания Северной и Восточной Тартарии не были доступны европейской публике. Немецкий исследователь античности и востоковед Готфрид Зигфрид Байер, впоследствии член Русской академии наук и основатель китаеведения в России, в 1720 году писал в Берлине ла Крозе библиотекарю прусского короля. Разве амстердамский государственный деятель Вицен не опубликовал книгу о Тартарии? Кем она издана? На каком языке? Под каким названием? В предисловии к одной немецкой книге о Сибири 1725 года издатель уверял, что единственным, кто посвятил себя этой теме, был амстердамский бургомистр Николас Витсон. Но труд его нигде не найти. Не без оснований я сомневаюсь в том, что эта книга действительно напечатана и опубликована. Так как даже самые большие знатоки хороших книг не помнят, видели ли ее когда-либо в натуральном виде или в каталоге. Возможно, ее рукопись хранится в Голландии. Если же книга напечатана, то во всяком случае нашим немецким землякам она неизвестна. В 1730 году у недоступного Трудовицына появился конкурент книга, на которую, напротив, можно было легко подписаться. Ее автор... Филипп Йохан Таберт фон Страленберг. Годы жизни. 1676-1747. Был родом из Северной Германии, но служил офицером в шведской армии. И в этом качестве попал в русский плен после поражения под Полтавой. Затем он был сослан в Сибирь, где провел 13 лет. По мнению Стралленберга, читающей публике следовало расстаться с надеждой когда-либо увидеть труд Витсона, потому что на него был наложен арест и запрет на публикацию, когда он еще лежал на печатном стане, чтобы быть изготовленным. Из этого можно сделать следующий вывод. Страленберг полагал, что Петр Великий велел выкупить рукопись северной и восточной Тартарии у типографа, чтобы воспрепятствовать публикации книги Вицена, 20 лет спустя этим ошибочным суждением ограничивалось упоминание о Вицене, которое мы находим в известном и часто используемом справочнике биографии европейских ученых Христиана Готлиба, изданной во второй половине XVIII века. Он, Аделунг, примечание автора, включил в свою книгу биографическую справку о Вицене который опроверг рассказ о том, что первые два издания Северной и Восточной Тартарии якобы конфисковало русское правительство. Более вероятно, писал Аделунг, что патриотизм Витцина и его любовь к правде и точности подвигли его к тому, чтобы не публиковать оба издания. Итак, что же мы узнали? 4.2. Наш вывод. Энциклопедия Витцина создана, скорее всего, поздно, конце XVIII века. По-видимому, первым и основным изданием энциклопедии витцена была публикация 1785 года, то есть через 10 лет после войны, 1773-1775 годов, Романовых с Пугачевым. То есть войны с московской Тартарией, охватывавшей гигантские пространства Сибири, Азии и Северной Америки. Напомним, что эта война была начисто вытерта со страниц романовской и американской истории, погружена во мрак. На самом деле, Романовы впервые вошли в Сибирь лишь после 1775 года. Ранний Сибирь, Северная и Центральная Америка были недоступны для Романовых. Все эти территории были колонизированы Русью, Ордой в эпоху Ивана Грозного и Бориса Годунова в 16 начале 17 века. Эта масштабная колонизация известна нам сегодня как Похода Атамана Ермака, а в русской версии истории равно Конкистадора Кортеса в западноевропейской и испанской версии истории. Смотри нашу книгу «Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами древних греков. Новые сведения о Куликовской битве, Обывании Грозном и истории Есфире, о знаменитом походе атамана-конкистадора Ермака-Кортеса и Великой Смуте в империи XVI-XVIII веков. Эти свидетельства составляют значительную часть античных произведений Геродота, Плутарха и Фукидида. Может быть, действительно Витца начал собирать разрозненные сведения о далекой Тартарии в конце XVII века и мог использовать их при подготовке загадочных и туманных публикаций 1692-го и 1705 -го годов. Это был, так сказать, географический, этнографический и политический шпионаж. Но что именно вице написал в те годы, сказать трудно. Не исключено, что эти два первых издания начальной версии его энциклопедии приписаны 1692 и 1705 годам задним числом. Уже в конце 18 века дабы обосновать авторитетность публикуемой энциклопедии 1785 года. Дескать, известный голландский государственный деятель давным-давно собирал данные о Тартарии. И вот, наконец-то, мы публикуем его замечательный труд. Он, мол, является расширенным и дополненным вариантом изданий 1692 и 1705 годов. Недаром эти издания были практически неизвестны и недоступны. Недаром нам говорят, будто бы издатель 1785 года положил в основу издаваемого им труда листы ранних изданий, выкупленные у наследников. Может быть и так. Но возможно, несколько экземпляров сокращенной энциклопедии отпечатали в конце XVIII века в нескольких экземплярах и лукаво поставили на них более ранние даты 1692 и 1705 годов, отодвинули в прошлое для придания авторитета более полной версии 1785 года. Понятно, что со страниц книги... 1785 года были тщательнейшим образом вытерты все следы тяжелой войны Романовых с Московской Тартарией. Дескать, не было никакого могущественного царя огромной Московской Тартарии, был, мол, лишь простой бунтовщик, необразованный казак Пугачев, не было никаких яростных и длительных сражений романовских войск во главе с выдающимся полководцем Суворовым, а также западных наемников против Пугачева. Дескать, Романовы всегда владели Сибирью. Таким образом, публикация энциклопедии 1785 года была использована для утверждения и укрепления романовской версии истории. Надо полагать, издание 1785 года прошло жесточайшую романовскую цензуру, После чистки, наконец, Романовы дали добро на печать тиража. Слухи о том, что Романовы уже при Петре I выкупили рукопись книги и уничтожили предыдущие тиражи энциклопедии Витсона 1692 и 1705 годов, скорее всего, имеют под собой веские основания. Романовы стремились истребить любые упоминания о самом факте существования Московской Тартарии. Осколка Великой Империи. Надо полагать, романовские дипломаты рыскали по западноевропейским странам, выискивая и вычищая все неугодные им следы подлинной истории XVIII века. Не только российский. Вообще уничтожали еще свежие следы Руси-Орды равно Великой Монгольской Империи. В общем, преуспели. Однако, как выясняет новая хронология, Многое все-таки уцелело и сегодня всплывает на свет. Сегодняшние комментаторы всячески стараются приуменьшить значение версии о приказе Романовых конфисковать и уничтожить первые два издания Вицина. Нам предлагают следующее психологическое рассуждение. Дескать, Витцин задумал, долго собирал и написал огромную, замечательную, уникальную энциклопедию бережно передал ее издателям. Те два раза отпечатали полный тираж и, надо полагать, понесли при этом большие затраты. Но затем автор крепко задумался и неожиданно осознал, что патриотизм, искренность, безграничная любовь к правде и точности — смотри цитату выше — категорически запрещают ему дать добро на выпуск в свет уже готового тиража и приказал практически все экземпляры своего детища безжалостно уничтожить. Сожгли, утопили в реке, закопали. И больше к публикации этого главного труда своей жизни Витсон ни разу не обращался. На протяжении целых 12 лет, с 1705 по 1717 год, когда умер, нам предлагают эту беззастенчивую басню. В качестве авторитетного объяснения. Мы усомнимся. Такое проникновение современных комментаторов потаенные мысли Витцина никак и нигде им не объявлены, представляется нам не очень убедительным. Становится понятно, почему вторая книга Вицена «Путешествие в Москву» была обнаружена и опубликована, детской только через 300 лет. Причины, скорее всего, те же самые. В частности, романовские цензоры долго работали над ней и только потом дали добро. Труд Вицина про Тартарию изготовлен в виде объемистой энциклопедии. Это полностью соответствует позднему духу эпохи просвещения XVIII века, когда в Европе начали писать и издавать многочисленные большие энциклопедии по истории, хронологии, географии, литературе, биологии, искусству и тому подобное. Энциклопедия Витсена целиком и полностью опирается на скаллигеровскую хронологию, причем практически в уже современном нам виде. Даются скаллигеровские датировки Рождества Христова, истории ислама и так далее. Цитируется много античных классиков, в том числе Полибий, Страбон, Геродот, Плиний. Как мы показали ранее, например, фундаментальная энциклопедическая география Страбона была окончательно завершена лишь в начале XVIII века. Например, она сообщает об открытии надписи «Годунова 1600 года на столпе Ивана Великого в Москве при Петре I в самом начале XVIII века». Смотри наши книги «Раскол империи», глава 5.15, и «Словен и Рус», раздел 4.17.3. Другие древние классики тоже, как выясняется, творили в эпоху XVI-XVIII веков. А поскольку витцен ссылается, например, на Страбона, как на древнего автора, то, следовательно, должно было пройти несколько десятилетий, чтобы Страбон из начала XVIII века превратился для Витцена в античного классика. Так мы снова приходим к выводу, что дошедшая до нас вициновская энциклопедия была создана лишь в конце XVIII века.